Глава 4. Поездка-загадка. Однажды утром, когда они сидели, подтягивая какао на диванчике из конского волоса, мистер Крубер выглянул в окно и сказал, «Слава бог, погода вроде бы меняется, давно пора». Падингтон, окутанный клубами душистого пары из чашки, кивнул, не отрываясь от дела. Он честно делил на две кучки свежие утренние булочки. Хотя он и любил зиму, весна обещала еще больше интересных занятий и замечательных приключений. Кроме того, снегопад или гололедицу не так-то легко было добраться до улицы Порто-Белло, и он частенько пропускал после завтраки у мистера Крубера. Падзингтон очень любил бывать в антикварной лавке своего друга, где повсюду громоздили шкафы с книгами, сверкала начищенная медь и латунь. Но в последние дни стояли такие холода, что ему редко высунуть нос из дому. Если в этом и было что-либо хорошее, так только одно. У него скопилось довольно много неистраченных булочных денег. «Неплохо было бы сегодня куда-нибудь выбраться», — продолжал мистер Крубер. «Когда потеплеет, понаедут туристы, и у меня дело будет не в проворот. А мы с вами уже сто лет нигде не бывали». Пазингтон тут же смахнул с мордочки остатки какао. «Конечно, мистер Крубер!» Закричал он. «Ура!» Мистер Крубер задумался. Я обратил внимание, что на рынке только что открыли новое бюро путешествий. Там предлагают всякие автобусные экскурсии, в том числе очень любопытную поездку-загадку за семь с половиной шиллингов. «Поездку за катку? Тут же загорелся Пазингтон. «Никогда не пробовал. А за какую катку?» «Поездку-загадку», — отчетливо произнес мистер Крубер том то и дело что вам не говорят заранее куда вы едете это загадка но там написано что завершается поездка осмотром известной лондонской достопримечательности здорово не совсем уверенным тоном проговорил медвежонок только вот у меня нет семи с половиной шиллингов разве что они позволят заплатить булочками мистер круубер тактично кашлянул ну думаю «До этого не дойдет», — проговорил он и поспешно продолжил, чтобы не ставить медвежонка в неловкое положение. «Видите ли, мистер Браун, вы уже столько лет исправно угощаете меня булочками, и мне хотелось бы хоть как-то вас отблагодарить. Мне доставит огромное удовольствие, если вы позволите мне вас пригласить». «Ой, конечно, мистер Крубер!» — не раздумывая согласился Пазингтон. «Спасибо большое!» Мистер Крубер встал и подошел к кассе. «Значит, решено», — заключил он, вручая медвежонку фунтовую банкноту. «Откладывать незачем, так что, если у вас нет других планов, отправляемся прямо сегодня, после обеда. Будьте любезны купить по дороге домой два билета». Паттингтон еще раз поблагодарил своего друга и, допив какао, отправился на рынок в новое туристическое бюро, которое указал ему мистер Крубер. На здании красовалась вывеска. «Бюро путешествий. Пол платье». Судя по всему, оно было местом весьма любопытным. На тротуаре у входа стояла большая черная доска с надписью «Горящие путевки на сегодня». А ниже было приписано мелом «Поездка-загадка. Семь с половиной шиллингов». Объявления в витрине оказались еще интереснее. Одни зазывали в однодневные поездки к морю, другие — в автобусные путешествия по всей стране. А больше всего Паззингтона привлекло путешествие на континент, называвшееся «Девять за девять». Это объявление сопровождалось фотографиями, поэтому Паззингтон разглядывал его довольно долго. Он так увлекся, что даже не заметил, как в дверях бюро возникла расплывчатая фигура, и страшно удивился, когда с ним заговорили. «Доброе утро, сэр», — поздоровался дяденька, радостно потирая руки. «Вас заинтересовал один из наших маршрутов?» «Да!» — с достоинством отозвался медвежонок, входя вслед за дяденькой в бюро. «Мы поедем вдвоем!» «Вдвоем?» Заказ явно произвел на дяденьку сильное впечатление, и он почтительно усадил Падзингтона в кожаное кресло рядом со столиком, заваленным брошюрами и буклетами. «Что же привлекло ваше внимание? Я особо рекомендовал бы путешествие на континент. Девять стран за девять дней!» Тут он смахнул с ручки кресла несуществующую пылинку. И все, не выходя из автобуса. «Обычная цена — пятьдесят гений. Но если вы платите за двоих, я согласен предоставить вам специальную медвежью скидку». «Пятьдесят гений?» — в ужасе вскричал медвежонок. «Что вы! Я просто хотел купить два билета по семь с половиной шиллингов на сегодняшнюю поездку-загадку». за гадку. Дяденька наконец увидел Паддингтонову фунтовую бумажку, и улыбка точно по волшебству исчезла с его лица. «Ну, так мы далеко не уедем», — разочарованно протянул он. «А я с вами и не собирался никуда ехать», — честно ответил Паддингтон. «Я с мистером Крубером. Вернее, не он со мной, а я с ним. Он меня пригласил». Дяденька тяжело вздохнул и ушел за стойку. «Вылезай-ка из кресла!» — сказал он довольно грубо. «Оно совсем новое я не хочу, чтобы его в первый же день перепачкали!» Вот. Он взял у Падзингтона деньги и протянул ему два билета. Автобус отходит ровно в два, а это пять шиллингов сдачи дачи. «Пять шиллингов?» — от души удивился Падзингтон, глядя на две монетки по полкроны. «Боюсь, вы обсчитались!» «Как так обсчитался?» Возмутился дяденька. «Два по семь с половиной, получается, пятнадцать шиллингов. Ты мне дал фунт, значит, я должен тебе пять шиллингов». «Но у вас снаружи написано, что надо платить только половину?» Не сдавался Паддингтон. «Половину?» — опешил дяденька. «Где это ты такое увидел, друг мой косолапый?» Паддингтон выбежал из бюро и ткнул в пол полплатья над дверью. «Вот», — объяснил он. Дяденька изумленно вытаращился сначала на вывеску, а потом на медвежонка. «Эй, Пол!» — крикнул он, просунув голову в дверь. «Тут пришел медведь дразница «Это вовсе не значит плати половину», — объяснил он, поворачиваясь к медвежонку. «Просто хозяина бюро зовут Пола, фамилия платье. И я бы на твоем месте не стал сейчас показываться ему на глаза. Пол у нас, знаешь, обидчивый». Паддингтон смерил дяденьку долгим суровым взглядом и поспешил восвояси, время от времени, тревожно оглядываясь через плечо на случай погони. «Показала бы я им девять за девять!» возмутилась миссис Браун, когда Паддингтон поведал о своих утренних приключениях. «Просто разбойники какие-то пытаются отобрать у медведей его кровные деньги». «Вот уж на этот счет можно не беспокоиться!» отозвалась миссис Бёрд. Хотела бы я посмотреть на человека, который сумеет отобрать у этого медведя его кровные деньги. Как раз это и называют тяжким трудом зарабатывать на хлеб. Пазингтон оскорбленно покосился на миссис Бёрд и побежал наверх собираться. сборов оказалось только, что он вскоре позабыл об утренней неприятности и, назначенный срок, прихорошившись и приодевшись, зашагал в сторону улицы Порто-Белла. Пазингтон страшно любил куда-нибудь ездить, а с мистером Крубером особенно — поэтому он так и сиял, когда забрался в поджидавший автобус и удобно устроился на переднем сиденье рядом со своим другом. Мистер Крубер захватил с собой несколько путеводителей, и пока они колесили по улицам Лондона, указывал медвежонку на все интересные здания и объяснял, чем они знамениты. Время летело быстро, но когда прошел почти час, мистер Крубер, похоже, стал о чем-то догадываться. Он еще раз поглядел на карту. Знаете что, мистер Браун? — сказал он, когда автобус повернул за угол и стал притормаживать. — Похоже, вас ждет замечательный сюрприз. Если я не ошибаюсь, мы пойдем в очень интересное место. Больше мистер Крубер ничего не успел объяснить, потому что водитель пригласил всех на выход, а потом подвел к громадному зданию, стоявшему на оживленной центральной улице. Мистер Крубер задержался у входа, чтобы купить путеводитель, а Паддингтон терпеливо дожидался, с интересом поглядывая по сторонам. Вдруг он заметил в дальнем углу вестибюля маленький киоск, и глаза его тут же вспыхнули. В киоске продавались цветные открытки, и на некоторых из них были как раз те здания, мимо которых они проезжали. Вот прекрасный случай отблагодарить мистера Крубера за такую замечательную поездку. Пазингтон знал, что друг его очень любит открытки. Убедившись, что никто не подглядывает, Пазингтон вытащил из потайного кармашка несколько монет и побежал к киоску. «Дайте мне, пожалуйста, две цветные открытки», — «важно», — попросил он, стуча по стеклу. «Самые красивые!» базингтон был невелик ростом и привык к тому, что его не сразу замечают. Но на сей раз это переходило всяческие границы. Тетенька Киас Керша с отсутствующим выражением лица глядела поверх его головы куда-то вдаль. Пазингтон с тревогой заметил, что их группа уже поднимается по лестнице и попытался усовести тетеньку особо суровым взглядом. Но в кои-то веке это ни чуточки не помогло. «Я хотел купить открытки», — объяснил он мистеру Круберу, который подоспел на помощь. «Но она меня не слышит». «Боюсь, что ее не услышит», — огорчил его мистер Крубер. Видите ли, мистер Браун, одна из воска. Пазингтон уставился на Киаскершу. «Из воска?» — возмущенно повторил он. «Первый раз вижу продавщицу из воска». Мистер Крубер усмехнулся. «Она здесь не одна такая», — сказал он. «Это музей восковых фигур мадам Тюссо. А киоск просто шутка. Они такие любят». «Вон настоящий с другой стороны». Мистер Крубер повел медвежонка в дальний конец вестибюля, продолжая рассказывать про музей. «Прежде всего тут собрана фигура всяких знаменитых людей», — объяснял он, отдавая продавщице деньги за две открытки. «Но не только. Есть еще и такие вот фигуры-обманки». Некоторые выглядят совсем как живые, сразу не отличишь. Вы не первый, кого обвели вокруг пальца, мистер Браун. Паддингтон слушал в оба уха. Теперь, зная, в чем фокус, он обратил внимание, что вокруг довольно много до странности неподвижных фигур. У входа, точно аршин проглотив, застыл полицейский, а на лестнице, вытянув руку, замер служитель форменной куртки, как две капли воды, похожи на статуи, которую они с мистером Крубером видели по дороге. «Вот только день мы с вами, мистер Браун, выбрали неудачный», — посетовал мистер Крубер, прервав его размышления. «Сегодня тут перед нами чуть не половина Лондона». Не успел Пазингтон кивнуть, как мистер Крубер внезапно исчез в толпе. А сзади, судя по всему, напирала вторая половина Лондона. Кроме того, Пазингтон только что сделал очень неприятное открытие. Недоеденная шоколадка, которую он на всякий пожарный случай держал в лапе, совсем размякла от жары». Хотя Пазингтону и случалось время от времени учинить в доме первостатейный разгром, в душе он был медведем чистоплотным и сразу же стал искать, куда бы засунуть раскисшую шоколадку, чтобы не слишком заляпать пол. В такой давке и думать нечего было о том, чтобы снять шляпу или открыть чемодан, и он совсем уже был отчаялся, как вдруг заприметил совсем рядом того самого воскового дяденьку форменной куртки. Недолго думая, Пазингтон ссунул липкий комок в протянутую руку и завертел головой в поисках мистера Крубера. Но тут, покрывая гул толпы, над ним загремел грозный голос. «Эй, кто это тут безобразит?» Медвежонок обернулся, и у него душа ушла в пятки. Дяденька ни с того ни с сего ожил и теперь высоко поднимал перемазанную шоколадом ладонь, чтобы все видели. «Твоя работа, Мишук!» спросил он с подозрением, глядя на медвежонка. «Я думал, вы из воска», — обескураженно пояснил Паддингтон. Он отчаянно озирался в поисках помощи, но мистера Крубера нигде не было. «Эй!» — завопил служитель. «Вернись! Держите мешока!» Но Паддингтон уже мчался вниз по лестнице. Оборот дела совсем ему не нравился. Несколько дежурных уже глядели на него во все глаза и, протискиваясь сквозь толпу поджидающих у входа посетителей, он лихорадочно высматривал, куда бы спрятаться. Крепко вцепившись в ручку своего чемодана, он протопал через вестибюль и оказался возле еще одной лестницы. Голос пострадавшего служителя звучал все ближе и ближе, и Пазингтон даже не успел прочесть табличку над лестницей, да и в любом случае больше деваться было некуда. Сбежав по ступенькам, медвежонок оказался в просторной комнате, очень похожей на подземелье. Здесь было куда темнее, чем в других залах, и все же Пазингтон... Разобрал в полумраке, что перед ним открывается длинный, выложенный камнем коридор, в который выходят двери множества узких комнатушек, и в каждой сидит по несколько фигур. Голоса преследователей приближались каждой секундой, и Пазингтону ничего не оставалось, кроме как перелезть через цепочку и застыть в подобающей позе в дальнем углу одной из комнатушек. Тут же в зал ввалилась целая толпа служителей, которые принялись обшаривать все закоулки. Минута проходила за минутой, и Пазингтон уже пожалел, что не выбрал лежачую или хотя бы сидячую позу. Стоять на одной задней лапе, растопырив обе передние, оказалось не слишком-то приятно. Тем более в душной комнатушке, где думать об удобствах было попросту некогда. Наконец, вопли и топот замерли в отдалении. Преследователи умчались обратно наверх. Пазингтон облегченно вздохнул, но не успел он шевельнуть лапы или даже моргнуть глазом, Как наступившую было тишину, снова нарушили чьи-то голоса. Они все приближались и вскоре приблизились совсем. «Каталоге сказано, это Чарли Пис», — сообщил дяденька. Но я никогда не думал, что он такой мохнатый. «Если это Чарли Пис», — отозвалась его спутница, — «то я царица Савская. И потом, где на нем номерок? У всех остальных есть номерки». «Может, это его друг?» — предположил детский голосок. «И Кастер Халюдина» продолжала тетенька. «Они тут все один страшнее другого, просто все до единого. Не смотри на него, Лил». «Может, ты страхолюдина?» — вмешался дяденька. «Зато совсем как живая. Представляешь, каково лепить усы из воска. Странно, что они не растаяли от жары». Этого Пазингтон уже не вынес. Он открыл глаза и уставился на говоривших. А перед комнатушкой появлялись все новые и новые зрители, пока, наконец, любопытная толпа — Не запрудило весь коридор. Просто удивительно, в какую можно влипнуть историю, попросту попытавшись избавиться от липкой шоколадки. «Никакой я не Чарли Пис», — сообщил медвежонок, приподнимая шляпу. «Я Паддингтон Браун из дремучего Перу». Что тут началось? Если сравнить, то Паддингтон в удивлении, когда дяденька на лестнице вдруг заговорил, казалось просто пустяком. Увидев, что рты у зрителя открываются сами собой, Паддингтон тут же принял прежнюю позу, закрыл глаза и даже пару раз всхрапнул для верности. Но, как вы понимаете, было уже слишком поздно. Те, кто стоял поближе, ахали и охали, а те, кто стоял подальше, нетерпеливо гомонили, пытаясь выяснить, что произошло. В разгар этой самотохи к общему шуму вдруг прибавился топот тяжелых сапог. И на плечо медвежонку легла тяжелая рука. «Ага, попался!» — сказал торжествующий голос. «Если не ошибаюсь, ты тот самый мешок, который перепутал меня с мусорной корзиной?» Падзингтон открыл глаза и уперся взглядом в темно-синюю форменную куртку. «Я ведь не знал, что вы настоящий!» — попытался он оправдаться. «Мне просто надо было куда-то выбросить шоколадку!» «Я тут уже пятьдесят лет работаю, можно сказать, с малолетством», — горько повидал служитель, поднимая ладонь для всеобщего обозрения. «И вот дожил. Медведи в меня свой мусор складывают». «Пойдем-ка, дружок, — повидаем директора. Уж он тебе покажет, где раки зимуют». «Покажет, где раки зимуют?» — вконец растерялся Пайзингтон. «Вот-вот», — поддакнул служитель, — и, отвечая на вопрос, долетевший из толпы, добавил. «Да никакой он не Чарли Пис, а только все равно злодей злодеем!» Пока дяденька разглагольствовал, Паддингтон встал на четвереньки и поглубже нахлобучил шляпу. Через несколько минут по музею мадам Тюссо снова разнеслись крики и вопли, но на сей раз они летели в сторону лестницы, по которой со всех лап сбежала маленькая мохнатая фигурка. Паддингтон любил, чтобы затраченные деньги окупали себя, но сегодня приключений и загадок ему хватило с лихвой. На все семь с половиной шиллингов. «Слава бог что мы так удачно столкнулись», сказал мистер Крубер чуть позже, когда они пили чай в его лавке. «Я искал вас по всему музею, но мне и в голову не пришло заглянуть в комнату ужасов». Падзингтон принялся заново пересказывать всю историю, а мистер Крубер только посмеивался. тот -то они удивились, когда вы сняли шляпу, мистер Браун!» веселился он. Они верно решили, что вы один из ужасов. Тут мистер Крубер кашлянул и поспешно переменил тему, чтобы медвежонок, чего доброго, не обиделся. Но тот глядел в окно и пропустил шутку мимо ушей. Дело в том, что мимо как раз проходил мальчишка-газетчик с целой кипой листков последних новостей. Поперек листка было крупно-крупно напечатано. Новости из музея восковых фигур. Еще одна загадка? Газетчик шел слишком далеко, и разобрать текст было невозможно но в одном из заголовков явственно различалось слово «медведь». «Ну и дела!» — поразился мистер Крубер, поглядев в ту же сторону. «Давайте-ка, мистер Браун, поскорее купим такой листок. И лучше даже несколько. Один для вашего дневника, остальные раздарить на память. От желающих, я уверен, отбой не будет». «Ведь, в конце концов...» — добавил он, когда медвежонок побежал к дверям. «Одно дело — поехать за загадкой на автобусе, а совсем другое — устроить ее самому» да еще по возвращении прочитать о ней в газетах.